Энциклопедия. Астероиды. Небесные тела бомбардировали Землю всегда. По оценкам астрономов, каждый день из космического пространства на нашу планету в самом разном виде от пыли до камней весом в несколько сот килограммов обрушивается около тысячи тонн материи. В Солнечной системе астрономы насчитали 3 миллиона астероидов, орбиты которых пересекаются с Земной, и в силу этого они потенциально опасны для нашей планеты. При этом 90% из них до сих пор не установлены. Большая их часть относится к поясу астероидов, расположенному между Марсом и Юпитером. В основном это реликты, первородной Солнечной системы, тысячи и тысячи камней, образовавшихся на первом этапе ее формирования, но так и не сумевших слиться воедино и образовать еще одно небесное тело. Но может быть и так, что они представляют собой обломки планеты, которая сама взорвалась от удара астероида. Из миллионов этих объектов, вращающихся в поясе астероидов между двумя планетами, только тысячи каждый год изменяют свою траекторию. Подобный феномен обусловлен гравитационными возмущениями Юпитера, который посредством своей массы заставляет астероиды сталкиваться друг с другом и покидать привычные орбиты. 60% таких небесных странников В конечном счете устремляются к Солнцу, которое их и поглощает. Но 20% сталкиваются с планетами. Опасными для Земли принято считать астероиды диаметром свыше 140 метров. По оценкам астрономов, сегодня таких выявлено 30%. Те, что меньше, сгорают в атмосфере или производят лишь Незначительные разрушения. На сегодняшний день с падением небесных тел связывают совсем немного человеческих смертей. Большинство астероидов падают в океан или взрываются в небе, но их количество и размеры растут по экспоненте. Пророчество «когда-нибудь из неба вдруг обрушится смерть и раздавит Землю» существует во многих культурах. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том. Одиннадцатый.